Рока двигателя и металлический скрежет надвигались оттуда. Почва под ногами начала вздрагивать. Оно приближалось. Через минуту оно появилось. Бессмысленно огромное, горячее, смрадное, все из клепаного металла, попирающее дорогу чудовищными гусеницами, облепленными грязью, не мчалось, не катилось. Перло! Горбатая, неопрятная, дребезжа отставшими листами железа, начинённая сырым плутонием пополам с лантанидами беспомощная, угрожающая, без людей тупое и опасное, перевалилась через перекрёсток и попёрла дальше. Хрустя и визжа раздавливаемым бетоном, оставив за собой хвост раскалённой духоты, скрылась в лесу и всё рычала, ворочалась, взрёвывала,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 и вся активная органика выйдет из вас парам и станете вы объедение, и станете вы первым моим взносом в культуру этого обитаемого острова, а вторым будут позитронные эмиттеры». И вдруг в доме стало чуть-чуть темнее, и он тотчас же ощутил, что на него смотрят. Он вовремя подавил себе желание резко повернуться, сосчитал до десяти,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 Очевидно, неведомый Максиму юмор ситуации дошел, наконец, до рыжебородова Отсмеявшись, Рожебородый вытер свободной рукой глаза, опустил свое смертоносное оружие и сделал Максиму недвусмысленный знак, означавший «А ну, выходи!». Максим с удовольствием повиновался. Он вышел на крыльцо и снова протянул рыжебородому прутик с грибами. Рожебородый взял прутик, повертел его так и сяк, понюхал и отбросил в сторону.